Глава 3. От путешествия к обнаружению. С тех пор, как они покинули замок Юди, путешествие проходило спокойно. Рорана в первую очередь удивила прочная вымощенная дорога, называемая шоссе. У людей тоже были такие дороги, но это, как правило, размытая земля, которую придавливают путешественники и повозки. Однако в землях демонов это не просто вспаханная земля. Дорога была вымощена камнем. Как сказала Лепис... Здесь почти все дороги такие. Каждый год повелители демонов составляют бюджет и занимаются созданием новых и обслуживанием старых маршрутов. Хотя я вроде слышал о том, что если дороги в ужасном состоянии, то и армия будет непросто перемещаться. Это неудобно как для своих, так и для чужих. В основном для врага. Если свои будут двигаться не спеша, но выйдут заранее, можно перебросить нужное количество войск вовремя. Когда он был наёмником, его учили, что если враг напал, есть смысл сдерживать его. Однако очевидное для людей лишь посмешило Ляпис. В землях демонов это бессмысленно. Конечно, между повелителями демонов иногда бывают стычки. Но главной инстанцией является великий повелитель демонов. Если не придёт огромная армия, то в остальных случаях справятся повелители демонов или великий повелитель демонов. Лепис объяснила, что демоны больше беспокоятся о замедлении продвижения по маршруту. Ведь и правда, если кто-то один может сравниться по силе с армией, такая задержка не имеет смысла, и в мирное время лучше сосредоточиться на эффективности. А ещё Рорана поразила эффективность повозки, полученная от Орса. Дорога была хороша, но и без этого повозку не качала. Лепис сказала, что есть какой-то секрет на оси и в самой повозке, но Рорана в этом не разбирался, потому не мог понять, за счёт чего уменьшается качка. Хотя если ускорится, повозка тоже не будет раскачиваться. Что тоже впечатлило, и мужчина уже начал раздумывать о том, чтобы как-то взять её в кафу. Хочешь тихо узнать у матушки, можно ли использовать её в землях людей? Когда авантюристы отправляются в далёкое путешествие, то берут на прокат осла или повозку, но ходить пешком утомительно, а на повозке может укачивать и можно весь зад отсидеть. И теперь Лепис рассуждала о том, что на этой повозке укачивала куда слабее, и нагрузка на пятую точку была ниже. «Если никому не дадим мы будем сами использовать, то матушка должна согласиться. Всё же стоит заскочить в замок Повелителя Демонов, когда выполним задание». Роран был уверен, что такая надёжная повозка стоит сторонней. «Не хочу больше туда возвращаться», — прозвучал из повозки голос Гулы. После истязания служанок бессознательную женщину просто погрузили в повозку, и вот через какое-то время после отправления она вся связанная, напоминающая гусеницу, выползла к остальным. Рорен разрезал ножом верёвки и освободил её, но после всех издевательств и связываний у Гула осталась душевная травма. «Ненавижу ветчину и багеты. Хочу поесть нормальной еды. Служанки тебя только этим кормили. Иногда бывает избыток порченных продуктов». «И когда такое случается, от них избавляются». Беспечный служанок, отвечавших за материальное обеспечение, слегка злила Ляпис. Её мать, повелитель демонов Юди, относится к этому слишком добросердечно и даже не ругает, потому никаких подвижек нет вовсе. «Может, тогда нормально перекусим вечером?» Предложил Роран, видевший, как бедную гулу набивают мясом и багетами. В повозке было много разной еды, и можно было не волноваться, если не сидят много, и Ляпис не возражала, а вот Гула была только за. Весь день они ехали, а когда солнце село, переночевали на улице. На второй день им стало встречаться больше демонов, и останавливаться приходилось чаще. В отличие от городов людей, окружённых стенами и рвами, демоны застраивались вокруг центрального строения, и чем дальше, тем плотность построек уменьшалась, Скорее всего, дело было в том, что они уходили всё дальше от замка Повелителя Демонов. То есть возрастала вероятность встречи с патрульными, и их внимание привлекал человек. Гула тоже вернула своим красным глазам естественный фиолетовый цвет, но они узнавали в ляпе дочь Повелителя Демонов, и все неприятности разрешались сразу же. И огромный меч на спине сыграл роль пропуска. Меч долго хранился на складе, но довольно известен среди демонов». Их уже неизвестно, в какой раз останавливали солдаты, но меч на спине доказывал невиновность, потому пришлось пока переместить оружие на колени, чтобы и дальше демонстрировать. Похоже на то, а я и не знала», – ответила управлявшая повозкой Лепис, а потом, точно вспомнив, сунула руку в нагрудный карман и достала листок. Развернув, она посмотрела на надписи и стала читать. «Что это? Инструкция для огромного меча, который передал мне батюшка?» Конечно, неофициальная, просто инструкция по применению с тех пор, как Юди пользовалась этим оружием, и я передал Лепис её отец Сорс. Всё же нет смысла в оружии, которое не знаешь, как использовать, потому мужчина был благодарен, но не понимал, почему такую вещь отдали Лепису не ему. «Страховка на случай бегства». Ответила на его вопрос девушка. Если Роран не выполнит задание и сбежит с огромным мечом, то передавать ли ему информацию будет решать Лепис? «Не доверяют. Вы не так хорошо знакомы, чтобы доверять». Девушка показала, что доверяет ему, и зачитала инструкцию. «Если коротко, то огромный меч сложно сломать, о нём не надо заботиться, и на нём магия, делающая его острее. Слишком общее». По сути, там говорилось о магии материали меча, однако мечник вроде Рорена вряд ли мог понять всё это, потому девушка опустила подробное описание и сообщила лишь то, что необходимо. Атрибут разрушения в сочетании с демонической сталью и техникой преобразует ману и жизненную силу владельца или того, кто использует оружие, делает его более острым, добавляет функцию разрушения, придание формы и самовосстановления. Я понятно объясняю? Да, прости. Роран извинился перед объяснявшей ему девушкой. После всех этих объяснений он осознал, что так ничего толком и не понял. Кажется, он может трансформировать жизненную силу и создавать пламя. «Круто. То есть я вроде магом буду?» «Меч, создающий пламя, — это стандартный мощный магический меч. На рынке такой продают за баснословные деньги». Подобное оружие было совсем не пророрено, и он был рад, что смог раздобыть нечто подобное. Однако нет лимита на использование, меч может высосать всю жизненную силу, и тогда владелец умрёт. «Эй, а это уже скверно!» Повелитель демонов использовала меч до предела, и он истощил её до усталости, как было описано в документах, но эту часть объяснений Ляпис упустила. И то, что если эту силу использовать без меры, то простой человек вроде Рорана просто умрёт, а Ляпис поняла из документа. И ещё в небольших количествах используются техники увеличения восстановления, укрепления обороны и усиления рук, то есть магия поддержки. Но это всё использовалось даже пока мы не знали, так что тут без изменений». Удобные функции. И в заключении была проведена официальная регистрация пользователя, так что появилась новая способность, вот только... Тут Ляпис замолчала. Думая, что там, Ророн взглянул на бумаги, там были незнакомые для него буквы, и он не понял, почему девушка замолчала. Что-то не так? Батюшка написал, что ждёт, когда ты это используешь. Видеозадачность Ляпис, Ророн лишь пожал плечами раз предупреждений написано не было, значит опасности для жизни нет, но когда муж повелителя демонов говорит, что он ждёт использования этой возможности, без дополнительной информации делать этого не хотелось. А написано, как использовать? Ну да, но это какое-то безумие. Сказав это, девушка приблизилась к Уху и прикрыла рот рукой, будто боялась, что кто-то подслушает, после чего прошептала, как использовать новую возможность. Услушав это, мужчина нахмурился. «Серьёзно? Предложить проверить я не могу». Метод был ещё тем, но на всякий случай Роран решил его запомнить, хотя ему не хотелось оказаться в ситуации, когда придётся использовать это. «Такое чувство, что использовать обязательно придётся». «Даже зловеще». Если подумать, они уже в ловушке, из которой не выбраться, и Повелитель Демонов сделал предоплату, так что, скорее всего, к этому всё и вело. «Господин Роран, я постараюсь, чтобы до этого не дошло». «Да». Точно. Но будем надеяться. Аляпи сжала свои кулаки, а Рора наполовину уже смирился и похлопал ее по голове.